Борис Житков. Тихон Матвеевич. Страница 175. Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И все это началось с порта Коломбо на острове Цейлоне. Это английская колония. А туземное население – сингалезы. Примечание. Рассказ написан в 1935 году, когда Цейлон еще был английской колонией. Конец примечания. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган. И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий, истатный, другой пониже, широкий, на редкость крепко шитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза действительно не было. Он сказал, что глаз ему выбил тигр. Они с братом охотники, ловят зверей живьем и продают зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку. В один миг тигр лапами попадает в нее, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, и если сжать ее в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики, и так остаются торчать. Они вонзаются в язык, и небо, сингалес пальцами, стал показывать у себя во рту, как становится палочка, но если нажать раньше, палочка не влезет в пасть. А если поставить криво, пропало все, но уж если удалось, тигр от боли забывает все». Он лапами хочет выскрести палочку из пасти. Лапы путаются в сетке, но тут не зевай. Охотники подкарауливают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает. С ним можно делать что угодно. Они вынимают палку. Заливает. Калоша заливает», — сказал Хромцов, старший машинист. Он был атлет и франт. Он фронтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они, как белые восклицательные знаки, шли от ключицы в кость, к животу. Сингалез был до пояса голый. Но казалось, что он в коричневой фуфайке, и его закапали штукатуркой. Это вот брат не успел. На один всего миг опоздал поднять сетку, и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить. «Сказки! Расскажи еще, как летающих медведей ловил», — говорил Хромцов. Он сделал шагов пять по палубе, но снова вернулся. Сингалес уже говорил про обезьян, он говорил про оранга ловить ездили на остров барнео говорил что если оранга встретить в лесу и нет ружья то не стоит пытаться бороться захочет оранг и задушит как мышь а велик ли он оранг спросил хромцов Сингалес показал метра на полтора от палубы а если ему в морду и хромцов замахнулся кулаком бокс бокс понимаешь Сингалес улыбнулся но машинист Марков, многосемейный человек, спросил, «А почем штука орангии эти здесь, на месте?» Сингалес назвал цену. «А в Нагасаках?» «Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль». «Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберешь!» кричал и выпячивал грудь. Грудь действительно здоровая, и мускулу, как живая резина. «Да брось ты! Надо дело говорить!» Гнусил Марков и заводил усы себе в рот. Это всякий раз у него как разговор заходил о деньгах. Он пробовал торговаться. Деньги действительно большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал «Айда, покупаю!» А вдруг сдохнет дорогой, сказал кто-то. Марков засосал усы и долго зло глядел на Сингалеза. Но Сингалез говорил с братом, потом оба подошли к машинистам. Они говорили, что пусть поедут, посмотрят. Есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, какая сильная! Не оранг, они ее иначе называли. Решили сейчас же идти на берег Троя. Марков четвертым глядеть обезьян. Увязался и радист осейкин, совсем молодой, долговязый. Он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он все покупал дорогой, маленькие вещи из дерева и из кости и все нюхал их. Хотел увести с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Марков не надул сингалеза, и что цены на звере есть в каталоге, где бы достать. Это был небольшой дворик, и в нем два сарайчика. В один из сарайчиков вел всю гурьбу сингалес. Сначала показалось темно, и все попятились. Из темноты раздался рев. Нет, это было мычание, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы. Теперь ясно видно стало, сарай был надвое разделен решеткой. Железными прутьями впали с толщиной, если не толще, из них уходил в помост. Вверх был заделан в потолок. И там за решеткой на помосте стоял, держась за прутья, кто? Сначала показалось, что человек в Ахмотях. Нет, огромная обезьяна она глядела на людей большими черными глазами страшными потому что как будто из человечек глаз смотрели собачьи зрачки и пламенная неукротимая ненависть была в этом взгляде низкий лоб и короткие волосы острой щетиной горила тьву черт какой сказал марков но в этот момент горила рванула и затрясла железную решетку и зарала мучительным ревом с ярой ненавистью Она в беженстве старалась укусить себя за плечо и не могла. Железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Осекина, все выскочили во двор. Сингалес показывал Осекину на один пруд. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалес объяснил, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок, но она все равно их разгрызла бы зубами и зарвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись! Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили снова, надели ошейник. Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае. Сингалес кивнул на гориллу и весело сказал «бокс, бокс». Все вспомнили Хромцова, но Марков торопил. Люди были отпущены на час. В другой сарай уже не решились войти сразу, через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой. «Леди, леди!» – объяснял хозяин. У леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался. Осекин захохотал от радости. Он совсем близко подошел. Сингалес его не удерживал. Осекин уже поздоровался с орангом за руку. Сингалес утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате. Все осмелели. А ранг темными глазами разглядывал не спеша всех по очереди. Марк фругался, это же пара разделить так он от тоски сдохнет, и ведь этокие деньги. Оказалось, не поняли. Эти деньги Сингалес хотел за пару, он их только вместе и продает. Марков повеселел. Он заставил сингалеза поднять оранга, провести. Он уже хотел, как у лошади глядеть зубы. Нет, цена действительно сходная. Разговор шел уже о кормежке. Осекин без умолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и приводил свои слова на английский язык. Поедешь с нами, приятель, ей богу. Русские люди неплохие. Как звать тебя? А сам не знаешь? Тихон Матвеевич. «Слушайте», — кричал Осекин, — «его Тихона Матвеевичем зовут». Осекин совал ему банан. Тихон его очистил, но супруга вырвала и съела. «Не куришь?» — спрашивал Осекин. Тихон взял портсигар двумя пальцами. Осекин пробовал потянуть... «Как в тисках!» — с восхищением говорил Осейкин Тихон, держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхла его. Сингалец что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар. Марков ворчал. «Еще табаку нажрется да сдохнет». Сингалец объяснял, чем кормить. «Нет». Ничего не понять. Наконец решили, что Сингалес сам доставит обезьян Тихона и его леди, и корм на месяц, и там покажет на деле, чего и сколько в день давать. Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток. Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан Бойко говорил по-английски. Сингалес его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормежку, все сплошь фрукты, привезли в корзинах на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалес определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Сережка успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков Стукнул его по шее. Тихон поглядел и как будто одобрил. Осекин сказал, ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Сережкина башка была за бортом. Серёжка не верил, пока не увидел, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволочный канат что шел с борта на мачту и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Осейкин играл с Тихоном, как, наконец, Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Осейкин. И вот Тихон, Потянул конец к себе. Он лежал, облокотясь на люк. Он не изменил позы. Он легко упирался ногою в трубу, что шла по палубе. Да, а вот Осейкин как стоял так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвеевичу. — Як он захворает, — сказал фельдшер, — то пульс ему щупать буду не я. — Тьфу, — сказал Хромцов. — Это сила. Что потянуть? А ну! Хромцов держал за палку. Он дернул рывком и чуть не полетел, а ранг выпустил конец. Хромцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся в упор, глядя на Хромцова. «Бросьте!» — крикнул Осейкин. Марков уже бежал, крича. «Ты за нее не платил, так брось ты со своими штуками!» Но Осейкин уже хлопнул Тихона по плечу. «Знаешь что?» Тихон оглянулся. Осейкин протянул ему банан. «А я вам говорю, что я из него веревку совью», — говорил Хромцов, и, расставив руки бочонком, как цирковой борец, важно зашагал. Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью леди Оранг стонала, стонала, как человек стонет, и все искали на палубе «Кто это?». Стонала она, а Тихон держал ее голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Титадамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится, Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой. Марков требовал, чтобы фельдшер дал хоть касторки. Косторке тет дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трех. Да ты сам хоть пей, крикнул Храмцов. Чего так стоишь? Осекин сидел вроде в каюте, и к до утра никто не подходил. На утро все три компаньона ругали Маркова. Обезьяна сдохнет, а тихо на тоски в воду кинется или сбесится, ну его в болото. Осейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понес ее в тень. Какая-то мушкара увязалась еще с берега. Тихон отмахивал ее рукой от больной жены. Леди часто дышала, и с полуоткрытым ртом веки были опущены. Осейкин веером махал на нее издали. Но Осейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов, а ранг их умел открывать. Он, наконец, оставил жену и пошел за водой. Это было ясно. Он пробовал открыть краны. Он пошел к кухне, возбужденный, встревоженный. Он шел, как всегда, опираясь у палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолоку, искал глазами воды. Повар обомлел. Он не знал, что собирается делать Тихон, другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, ее нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжется обо что-нибудь или ошпарится, обидится, взъярится и тогда аминь. И повар потерянно шептал, «Тише, Тишенька, Христос с тобой, чего, голубчик Тихон Матвеич, чего вам захотелось?» Но Тихон обвел тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошел к жене. Он носил ее с места на место, искал, где лучше, но она вся обвисала у него на руках и не открывала глаз. Уже второй день леди ничего не ела. Не ел и Тихон. Хромцов издевался. Осейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайщики махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской. «Такие денжищи! Да это лучше бы чаю купить этого, цейлонского!» Но вот леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя. Осекин вскочил. Он понесся к фельдшеру. Назад он шел со стаканом, с граненым чайным стаканом. В нем была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шел сзади. Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово. Но Осекин сказал свое, а знаешь что? И Тихон оглянулся. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул губам, но леди... Подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана. Марков причитал. «Все одно пропадет, только на теперь». Тихон передал стакан Осейкину, как делал всегда. Осейкин налил воды из графина. Тихон снова споил его жене. Третий стакан за ним не потянулось, отстранило тихон сам выпил он пил с жадностью это был третий день что у него не было маковой росинки во рту мы так не узнали чего намешал тит адамович но на другой день леди уже сидела к вечеру она пошла пешком тихон поддерживал ее с одной стороны осейкин с другой хромцов уверял что тихону надоест что осейкин суется и шваргет он этого приятеля за борт Но Тихон, видимо, верил Осейкину, и они втроем прогуливались по палубе. Осейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу. Все смеялись, конечно, кроме орангов. Осейкин уверял, что он уже кое-чему выучился по обезьяне. Он, правда, каркал иногда, но выходило по воронии. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Осейкин выучил их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает. Какая сила такая, перебил Хромцов, это лазить разве? Так он же легкий сам, а если взяться на силу, ну, бороться, да врет этот сингалес, заливает вроде как про тигра, да я возьмусь с вашим Тихоном бороться хотя бы по-русски, без приемов, в обхват, вот увидите. Хромцов представил, как это он обхватывает Тихона, и так это действительно приемисто и так это вздулось, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого, за пузатого Тихона Матвеевича с рыжей бородушкой. «А ну как, Марков будет на вахте? Спробуйте!» — шепотом сказал Боцман. «А кто ответит?» — спросил фельдшер. «Обезьян-то это фунтов тридцать стоит, на русское золото триста рублей». Но Хромцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душить ее насмерть не будет, а что положит, то положит. И теперь шепотком, по секрету, от Маркова все переговаривали, что Хромцов будет бороться с Тихоном, бороться будет по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлечения. Небо да вода, да день в день те же вахты — невеселая штука. А тут вдруг такой цирк. Марков только что ушел в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча. «А он ногой захватит», — говорил Хромцов. «А сапоги ему надеть», — советовал Боцман. Тихону на ноги надели сапоги с голенищами, это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и казалось ему самому тоже смешно. Но Хромцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки тихо на себе за спину. но все это нравилось, он послушно делал все, что с ним не устраивали. Пузатый, с рыжей бороденкой, в русских сапогах, на согнутых ногах, он казался веселым деревенским шутником, что ни дурак выпить и народ посмешить. Хромцов сжал, но Аранг не понимал, что надо делать. Сейчас я ему поддам пару. Хромцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет. Вдруг лицо Тихона изменилось. Это произошло мгновенно. Губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодушие как сдуло. И зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился. Хромцов мгновенно побелел, опустил руки. Они повисли, как мокрые тряпки. Глаза вытарщились и закатились. Аранг валил его на люк, и вот цепится клыками. Все оцепенели, закаменели на местах. А знаешь что? Это Осейкин хлопнул Тихона по плечу, и вмиг прежняя благодушная морда повернулась к Осейкину. Осейкин рылся в кармане и говорил, спешно сейчас, Тихон Матвеевич, сию минуту, стой, забыл, кажись. Хромцова уже отливали водой, но он не приходил в сознание. В лазарете он сказал Титу Адамовичу, это вроде в машину под мотыль попасть. Еще бы миг и не был бы меня на свете. А как вы думаете, он на меня теперь обижаться не будет? Кто? Марков? Нет. Тихон Матвеич. В Нагасаки, на пристани, уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришел на пароход. Марков просил Осейкина усадить Тихона Матвеича в клетку. Я не мерзавец сказал Осегин и сбежал по сходни на берег. Только к вечеру он вернулся на пароход. Никто ему не рассказывал, как тихо с женой вошли в клетку, будто все сговорились, и про обезьян больше никто не говорил во весь этот рейс. 1935